Глава 9 До дома мэра мы добирались, как в старых фильмах, в черном роскошном экипаже, запряженном парой лошадей. Я смотрела в окошко, любое с тем, как снежинки кружат в мягком свете уличных фонарей. Разглядывала манящие витрины магазинов и уличные прилавки со всевозможными угощениями, от сладких пряников до горячих напитков. Дети, закутанные в теплые шарфы и громоздкие шубы, смеялись и носились санками по заснеженным тротуарам, пока взрослые торговались у прилавков, пытаясь сбить цену. Даже сидя в экипаже, я улавливала легкий аромат хвои и шоколада, которым пропитался воздух. Ксолар был прекрасен. Он напоминал настоящий город из сказки, наполненный зимней волшебной атмосферой праздника. Той самой — Которую в последний раз я ощущала только в детстве. Вечерние улицы были украшены гирляндами из зеленых еловых веток и ярких огоньков, дома из темного кирпича с изогнутыми заснеженными крышами и высокими шпилями стояли ровными рядами. Небольшие окна светились манящим теплым уютным светом, и мне вдруг стало безумно одиноко. Я вдруг очень заскучала по тем зимним праздникам, когда я была еще маленькой девочкой, когда мама пекла на кухне вкуснейшие булочки, заполняя нашу маленькую квартирку прекрасным запахом корицы. Отец приносил живую елочку и мандарины. Привет от зайчика. Со временем это волшебство начало исчезать. Чем старше я становилась, тем сложнее было поверить в сказку. А с уходом из жизни родителей она и вовсе исчезла. Мой бывший муж считал, что Новый год это просто день, на котором отлично зарабатывают все магазины, что елка и новогодние украшения ⁇ пустая трата денег, как впрочем и подарки. Интересно, смогу ли я здесь, в новом мире, снова ощутить это волшебство? Все в порядке? Спросил негромко Макс, сидящий напротив, и я тут же нацепила на лицо жизнерадостную улыбку, боясь, что выдала свои эмоции. Да. А, не должно. Он так пристально посмотрел на меня в полумраке экипажа, что по коже принеслись мурашки. Чтобы он снова не начал засыпать меня неудобными вопросами, я первой начала разговор. Я читала, что ты черный дракон. Да. А какие у тебя способности, кроме обращения? Макс усмехнулся. Я говорил, что тебе очень идиот, эта меховая накидка. «Не заговаривай мне зубы!» Я искренне улыбнулась, смутившись комплименту. «Что ты умеешь?» «Многое». «А именно?» Макс подался вперед и поманил меня пальцем. Я подалась ему навстречу, решив, что он боится, что кучер услышит его секрет. «Ты действительно хочешь это знать?» спросил он шепотом. Я утвердительно кивнула. Он склонился к моему уху, И едва слышно произнес: "Я никогда не раскрываю свои карты, Анна, тем более случайной напарнице. Но если хочешь, могу продемонстрировать тебе одно из умений". Его губы сомкнулись на мочке моего уха, и меня как током прошибло. Я встрепенулась и вжалась обратно в спинку сиденья. "Спасибо не стоит". Макс одарил меня лучезарной улыбкой, И довольный своим мальчишеским поступком откинулся обратно на сиденье. Вообще-то, это нечестно. Ты знаешь о моем даре, а я о тебе ничего не знаю. О твоем даре знает весь секретный отдел, потому что только ты им и обладаешь. Я же не собираюсь раскрывать свои секреты. Если понадобится, я применю свои способности. Не переживай, жена, ты под надежной защитой. Ну, с этим бы я, конечно, поспорила. От самой себя он вряд ли сможет меня защитить. Наконец наш экипаж остановился перед величественным зданием из белого мрамора, что возвышалось над окружающими его постройками. «Вот мы и приехали», — произнес Макс, и ловко выскочил на улицу. Он галантно протянул мне руку, помогая выбраться из экипажа и при этом бессовестно заглянул в моё низкое декольте. Поймав его взгляд, Я быстро спрятала вырез под меховую накидку. Возле высокого крыльца нас встречали две огромные статуи драконов из белого мрамора. Я вскинула голову, изучая высокие колонны, поддерживающие массивный балкон. На крыше здания развивался белоснежный флаг с изображением золотого дракона — символ этого города. Макс крепко обхватил меня за талию, и меня охватило волнение. Напоминаю что для всех мы обычные люди. Применишь на ком-то гипноз без моего ведома, узнаешь, что такое гнев мужа. Пока мы поднимались по высокому крыльцу, рука Макса то и дело съезжала вниз, поглаживая ягодицы. «Руки!» — предупредила я. Он усмехнулся и склонился к моему уху. «Не шипи, любовь моя. Веди себя как примерная жена». «А ты не...» Я оборвалась на полусловие и уставилась на слуг стоящих у входных дверей. Испытывая стыд и злость от беспомощности, я приветственно улыбнулась слугам и мысленно пожелала своему мужу всего самого хорошего. «Добрый вечер», — Макс протянул одному из них пригласительную карточку. «Рады приветствовать вас на этом благотворительном вечере», — в один голос произнесли слуги, — и как по команде распахнули тяжелые двойные двери. Мы вошли внутрь, и мое волнение усилилось в разы. «С первым днем совместной работы, любовь моя!» Макс подмигнул мне, и гад такой ущипнул за зад.